Жили в деревянных домах, крытых соломой и дранкой. Дома строились на сваях. Между домами шли каналы. В узких промежутках между строениями остались переулки, в которых не могли рядом идти и трое. Местами переулки расширялись в лужайки, на лужайках паслись коровы и косы. Площадь Святого Марка была покрыта травой и обсажена деревьями. Деревьев здесь было больше 10, и оттого это место называли садом. По городу ходили свиньи, принадлежавшие монастырю Святого Антония. Свинья неприятна мусульманам и евреям, не едящим свиного мяса, и поэтому сами свиньи как бы принадлежат истинной религии. Рассказывали, что один человек хотел убить свинью святого Антония, но свинья бросилась на него и скусала, отбилась от стражи и ушла. Так жили венецианцы в узком городе на год милях большого острова. Ездили они недалеко, но мало рассказывали о том, что видели, потому что дороги тайна, они ведут к богатству. Лев Святого Марка встает над Адриатикой. Были у Венеции города-соперники. Соперничал с Венецией Амальфи, но этот город был разрушен пизанцами. Лагуны спасали Венецию. Корабли Венеции помогали Византии, и в 1085 году Венеция получила за это новые привилегии. Владений даже специальный квартал в самом Константинополе. В Гварсфоре поднимались короткие высокие волны. Гавань Константинополя была загорожена от врагов решётчатыми воротами из бронзы. На берегу стоял из палин статуя императора Юстиниана, и грозя указывал рукой на восток, в сторону сарацинов. Константинополь торговал. Венецианские корабли возили товары Когда-то шёлк шёл в Рим от неведомого народа, называемого серами, а также из Индии. Фунт шёлка стоил фунт золота. Торговлей постепенно владели венецианцы. Венеция торговала с Востоком, с Египтом, с далёкой Персией и Бухарой. Соперниками Венеции были города Пиза и Генуя. Когда крестоносцы начали поход на богатый Восток, на завоевание Египта и Палестины, когда начались завоевания, при которых подымали народ во имя освобождения гроба Господня, венецианцы ждали крестоносцев у берега со своими судами и предлагали свои услуги по перевозке войск. Крестоносцы не имели денег на плату перевозу, но что за счёт между христианами? Венецианский дож предложил крестоносцам чтобы те вместо платы усмирили хорватский город Зару, восставший против Венеции. Зара расположен на берегу Адриатического моря в Далмации. Это было богатое место. С трёх сторон омывается оно морем, с четвёртой стороны водами канала. Город построен по венецкому способу. В Заре жили хорваты. Были в городе мраморные храмы, фонтаны, площади, город соперничал с Венецией. Крестоносцы согласились завоевать Зару и начали осаду города. Во время осады, однако, оказалось, что ещё выгоднее напасть на Константинополь. Крестоносцы и венецианцы сперва взяли Константинополь как союзники свергнутого византийского императора Исаака. Они освободили его из темницы, вернули престол, а потом отобрали у него город за неуплаченные долги. Константинополь был разграблен. Четырёх медных позолоченных коней, которые стояли на конном ристалище Константинополя, увезли в Венецию и поставили на фронтоне церкви Святого Марка. Они и сейчас стоят там. В Венецию были отправлены и бронзовые двери Константинопольского собора. Привезено было много статуй и колон из белого, чёрного и цветного мрамора и из мивика. Венецианская казна обогатилась. Венеция торговала солью, железом, стеклом, сукном и военной помощью. На могилах воинов венецианцев писали, что они были ужасом греков. Венецианский дож Дандола Первый взошёл на разрушенную стену Константинополя и утвердил на ней знамя Святого Марка. Было тогда дондола 94 года.